Глава сорок пятая Повернулся медленно, без резкости, свидетельствующее о том, что за этим поворотом последует немедленная атака. Теперь молнии не освещали его лицо, зато подсвечивали силуэт. Небо, огромный галеон со множеством черных парусов, сигналило и сигналило, словно пыталось вновь привлечь его внимание. Гремел гром. Теперь, когда Роберт стоял кавспышкам молний спиной, а не лицом. Его глаза не сияли лунно-белым светом. Тем не менее, пусть тени полностью скрывали черты лица, глаза вроде бы фосфорицировали. Я различал эти молочные белмы, словно у человека ослепленного катарактами. И пусть разглядеть я ничего не мог, я чувствовал, что глаза его закатились по две, и зрачков не видно вовсе. Конечно, такую картину могло нарисовать мне мое воображение, потрясённое увиденным ранее, когда Роберт стоял лицом к балконной двери. Приняв стойку аля чифпортер, я направил ружьё на Роберта, целя низко, потому что отдача могла вздёрнуть ствол. Независимо от того, какими на самом деле были глаза Роберта, белыми, как сваренные вкрутую яйца, серо-синими, с налитыми кровью белками, как в номере 1242, где я впервые его увидел, я не сомневался. Он не просто знает о моём присутствии, но может меня видеть. И однако его поведение, да и поза Плечи сутулены, руки висят плетями, говорили о том, что увидев меня, он не превратился в машину убийств. Складывалось ощущение, что он вдруг перестал понимать, где находится и с какой целью. Я даже начал думать, что он зашел в этот люкс не потому, что искал меня, но совсем по другой причине, а то и без всякой причины. И теперь, нечаянно столкнувшись со мной, стоял обиженный тем, что нашу конфронтацию необходимо каким-то образом разрешить. И этим дело не закончилось. Я услышал долгий выдох усталости, я бы даже сказал крайнего утомления. И насколько я мог вспомнить, то был первый звук, который сорвался с его губ выдох, жалоба. Его необъяснимое нездоровье и моё нежелание открывать огонь в отсутствии непосредственной угрозы собственной жизни создали странную тупиковую ситуацию. Двумя минутами раньше я и представить себе не мог, что такое возможно. Меня прошиб пот, Не могли мы вот так стоять друг против друга до скончания веков. Кто-то должен был нарушить хрупкое равновесие. Когда Роберт только отвернулся от окна, он мог бы сразу открыть огонь, одновременно упав и покатившись по полу, чтобы избежать попадания дроби при моём ответном выстреле. Я не сомневался, что он был опытным киллером, знающим, что и когда нужно делать. Его шансы убить меня были гораздо выше моих, хотя бы ранить его. Пистолет оттягивал его руку вниз, как якорь, когда он сократил разделявшее нас расстояние на два шага, не угрожая, более того, вроде бы умоляя меня что-то сделать. То были шаги тяжеловоза-жребца, который привык ходить под тяжело вооружённым рыцарем. Он словно оправдывал титул, полученный от датуры Шиваль. Меня тревожило, что Андрей может зайти в люкс следом за Робертом, неудержимый, как локомотив, с которым я его ассоциировал. Роберт мог стряхнуть нерешительность или те чары, что вызывали его бездеятельность, и тогда я бы попал под их перекрёстный огонь. Хотя он приближался, рассмотреть его лицо не удавалось, и тем не менее у меня сохранялось ощущение, что у него не глаза, а бельмо. Ещё один звук из торкси из него, как мне поначалу показалось, какой-то вопрос. Повторился, уже напоминая кашель. Наконец, рука с пистолетом начала подниматься. У меня сложилось впечатление, что оружие он поднимал не для того, чтобы убить, а подсознательно, словно забыв, что держит его. С учетом того, что я о нем знал, преданность дотури, жажда крови, несомненное участие в жестоком убийстве доктора Джессопа, ждать дальше, пока его намерение окончательно прояснится, я не мог. Отдачи едва не шибло меня с ног. Первый заряд дроби впечатления на него не произвел, во всяком случае пистолет он из руки не выпустил. Я перезарядил памповик, выстрелил вновь. И половинки стеклянной двери на балконе разлетелись вдребезги. Должно быть, основной заряд прошёл выше и в стороне от Роберта. Я вновь перезарядил помповик и выстрелил в третий раз. После этого выстрела я его отбросил на балкон через дыру, образовавшуюся на месте стеклянной двери. Оружён по-прежнему не бросал, но и не использовал его, так что я сомневаюсь, что четвёртый выстрел был столь уж необходим, поскольку из трёх первых два попали точно в цель. Но я поспешил за ним, торопясь покончить с Робертом, словно ружьё контролировало меня и жаждало полной разрядки. Четвёртый выстрел сбросил его с балкона. Остановившись у дверях среди осколков стекла, я увидел то, что ранее скрывали от меня дождь и сумрак. Внешняя часть балкона при землетрясении обвалилась, утащив с собой вниз и ограждение. Если после трёх точных попаданий из помповика в Роберте ещё оставалась жизнь, падение с двенадцатого этажа Точно отправил его в мир иной.